— Сеньора, — низко поклонившись, начал Хуан, — я пришел услышать свой приговор. И про себя подумал, а бабенка недурно как только я раньше этого не приметил. — Кабальеру, — пролепетала сеньора Магдалена, потупив очи и еще больше заливаясь краской, — я почти и не думала об этом. — Не думали, сеньора? Неужели вы так пренебрегаете мною?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 Трепеща ответила сеньора Магдалена и почувствовала на своей руке страстные поцелуи медведя Толстосума. «Магдалена», — сказал живодер, почувствовав себя свободно, — «когда вы хотите назначить нашу свадьбу?» «Когда вам будет угодно», — Рабея ответила сеньор Лафонт. «В таком случае, чем раньше, тем лучше. Я хочу как можно скорее уехать с этого острова. Вы согласны, красотка моя».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 что она почти перестала упрекать Хулию за ее любовь к Антонио. Девушка приободрилась и, осмелев, назначила Антонио свидание. Настал вечер. Хулия нетерпеливо считала минуты. Ей казалось, что сеньора Магдалена слишком медлит с отходом ко сну. Однако ей удалось скрыть свое волнение. Наконец в доме все затихло.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 Но я понимаю, что если ты убежишь со мной, оставишь свою мать, то после первых счастливых дней настанет для тебя пора раскаяния, печали, отвращения, и ты разлюбишь меня.